Глава 10. Ольга легконько покачивалась, уснув у неё на руках девочку, время от времени ловил на себе непонятный задумчивый взгляд Аверина. И этот взгляд ей очень нравился, но она старательно отворачивалась, чтобы Костя ничего не заметил. Так. Юля, до отъезда поживёшь здесь. Охрана останется в доме, пока жд на улицу не усовышься. Клим проведёт вас с Анюткой в мою спальню. Душ и гардеробная в твоём распоряжении. Если голодна, закажите ужин, я охрану заодно покормите. Я отзвоню. Кость подошёл к Ольге и встал рядом, глядя на девочку. Поретильно. На меня ни один мой ребёнок так не похож. А ты продолжай в том же духе, посоветовала Оля. Клядишь, во втором десятке повезёт. Аверин смерил её неодобрительным взглядом. но промолчал. «Мне нужно нюту искупать и переодеть», — сказала Юля, поднимаясь с кресла. «Так жалко ее будить», — прошептала Оля с нежностью, глядя на девочку, и снова поймала этот непонятный, аверенский взгляд. «Оставь ребенка в покое», — одернул он сестру. «Пусть спит. Ты и так ее измучила своими бесконечными переездами. Но она выможет тебе постель». Костя повернулся и глянул на Юлию так, что та, смущенно буркнув что-то под нос, умолкла. — Давай ее мне, — Клим подошел к Ольге. Она неохотно передала ему Анечку, с удовольствием отметив, как бережно тот берет девочку из ее рук. Сразу видно опытный отец. Малышка во сне нахмурила лобик, и мужчины умильно заулыбались. — Мы с Катей тоже дочку хотим. Клим осторожно прикоснулся губами к щёчке девочки и подмигнул на супленный виноградовой. «Спасибо, тётя Юля. Ощастливила. Теперь у меня есть сестра. Ещё и такая кукла!» Как ни пыталась Юля придать себе безучастный вид, радостная улыбка племянника, который притом был старше её на добрые десяток лет, вызвала такую же ответную улыбку. «Иди за мной», — скомандовал Клим, направляясь к лестнице. «Клим?» Да вы ещё не знаете, кто у вас будет. Поинтересовалась тётушка, стараясь подстроиться под его широкий шаг. Не, прячься пока. Ждём второй Узи. Может, застанем в расплох. Пойдём, потянул Ольгу за рукав, уверен, Клим справится, он тренированный. Оля с сожалением проводила взглядом темно-волосую головку девочки и позвала Косте увести себя из дома. У меня же остались её вещи. Вспомнила она уже сидя в машине. Я купила их, когда мы ходили гулять по торговому центру. Передашь Юле. Аверин кивнул и повернул ключ зажигания, а Ольга вспомнила о папке на заднем сиденье. Всё-таки тест не соврал, подтвердив близкое патрилинейное родство Кости и Анютки на уровне дядя-племянница. Клим, похожий на своего деда Марка и выглядевший как клон Кости, являлся лучшим тому доказательством. Костя, позвала она. А зачем ты делал тест? Ты ведь сразу догадался, кто это, Юля. Во-первых, я мог ошибаться, во-вторых, я не знал, что так быстро их найду. Я не мог допустить, чтобы ты считала Аню моей дочерью. Но почему, Кость? Почему для тебя важно было мне это доказать? Разве так принципиально пять у тебя детей или шесть? Он отпустил одной рукой руль, развернулся всем телом, и Оле показалось, уверен, сейчас схватит её за шиворот и встряхнёт. Ты себя слышишь, Оля? За кого ты меня принимаешь? Или ты думаешь, мне наплевать на то, где и как живут мои дети? Гневный взгляд, устремлённый на неё, пугал. Ольга опомнилась, хотела его за руку сบурмотала: "Извини, нет". "Нет, конечно же нет". Ты «Я так не думаю!» В ответ цепкие пальцы намертво впились в ее ладонь. Автомобиль съехал с обочины. Наверен, тяжело дышал, глядя перед собой, и продолжал крепко сжимать ее руку. «Ты меня тоже прости», — заговорил он наконец. Мяшет плохо стал себя контролировать. Наверное, заработался. И ей очень хотелось его обнять. Но она не смела, просто сидела и сжимала широкую ладонь. Костя свободной рукой потер лицо. Во-первых, я уже говорил, мне не может быть девочек. Во-вторых, после моего младшего сына Мартина шесть лет назад я обнулил все риски и абсолютно уверен, что детей у меня больше нет. «Ты что, Костя?» Андерц пристала. Ты сделал визектомию и затаил дыхание. Охватило тоскливое чувство, что если это правда, то теперь даже призрачная надежда на Пандорский скафандр и Аверинна может с чистой совестью помахать ей платочком. Аверин глянул так, будто на пассажирском сиденье вместо олив вдруг обнаружился розовый единорог или кто-то ещё. К примеру, командунта Эрнесто Гевары де Лесерна. «Скажи еще, кастрацию!» — передразнивая ее, ответил Кость. «Что-то выдумала, Оля? Я просто стал иначе относиться к контрацепции». «Иначе это как?» Она приготовилась слушать, обхватив коленки и поняв, что увлеклась, покраснела до ушей. Попыталась оправдаться. «Чисто медицинский интерес. Не думаю ничего такого. Иначе...» «Значит, взял полностью под свой контроль», — совсем другим тоном ответил Аверин и завел двигатель. «А раз ничего такого...» то и говорить не о чем. Кость помог выйти из машины, и Оля замешкалась. Она хотела подняться к себе, сложить вещи Анечке и вынести их Аверину. Значит, надо сказать, чтобы он подождал внизу, а если он и не собирается идти с ней, как это будет выглядеть. Но Аверин собирался, последовал за Олей к подъезду, вошел внутрь и поднялся на этаж, как само собой разумеющееся. возле двери в квартиру остановился и отобрал у неё сумку. Она молча уступила. Царапать ключом замочную скважину не очень хотелось, а то, что у неё снова начнут трястись руки, к бабке не ходи. Ты почему в его присутствии с ней такое творится? Тут вот уверен, примерно, она не совсем не так реагирует. Достал ключи, открыл дверь, пропустил Олю вперёд и вошёл следом. Оля проглотила вертевшийся на языке: "Я я тебя не приглашала" и направилась в спальню. Достала из шкафа вещи Анютки, не удержалась, погладила рукой маленькое платьице, вспомнив, как радовалась девочка покупкам. Вздрогнула, почувствовав на себе пронзительный взгляд и подняла глаза. Костя опирался плечом о дверной косяк и смотрел на Олю. Она вдруг смутилась. Сама не понимаю, почему. Он не смотрел откровенно, не раздевал ее глазами, как обычно, и не имел ее прямо там, во всех позах. Он смотрел на детские вещи в ее руках с точно таким же выражением лица, как у него было сегодня, когда она качала на руках уснувшую малышку, время от времени ощущая на себе его взгляд. Собрала одежду в яркий красивый пакет, сверху положила шоколадку и улыбнулась, представляя, как обрадуется девочка. Подошла к Аверину. Он продолжал смотреть на нее, склонив голову на бок и прислонившись к косяку виском. «Оля», — сказал Костя безо всякого намеку на улыбку и прикрыл глаза, — «помоги мне придумать повод у тебя остаться». Совсем башка не варит. От растерянности она даже огляделась. Он это точно ей сказал? Но сзади никого не обнаружила, значит, без вариантов. А как же твои родственники? Это был единственный нейтральный вопрос, который получалось сейчас задать. Все остальные так или иначе скачались бы в сферу их личных отношений. Не представляешь, как они меня достали, не открывая глаз проговорил Костя. Знал бы ты, какой дичью я занимался всю неделю. И не спал почти. Она разглядывала его серое от усталости лицо, вертикальную складку, что залегла между бровей. Притянула руку и коснулась небритой щеки. Аверин отреагировал моментально, потёрся колючей щетиной, ладоньи сразу стало щекотно, отнимать руку не хотелось. Костя Тоже не спешил отстраняться, а потом и вовсе замер, устроившись на ее руке. Так и стояли, замерший Аверин и Оля с протянутой рукой. Ольга даже заволновалась, не уснул ли он случайно. Надо было что-то делать, она деликатно прокашлялась и, постаравшись подобрать тон построже, заговорила, на спать ляжешь на диване. И халат у меня один, лавандовый в сердечках. Другой одежды нет. "Я могу и без одежды", промурлыкал в руку проснувшийся, а Вера, но поймав измученный Олен из взгляд, поспешно добавил: "Ну что ты, милая, лавандовый мой самый любимый цвет. Тогда ты в душ, а я соображу что-нибудь на ужин. Можно заказать доставку". Пока там приготовят, да пока привезут, ты уже будешь видеть десятый сон, заверил Оля. Я управлюсь, пока ты будешь в душе. Мой клубничный гель не бери, там есть цитрусовый. Ты не хочешь, чтобы от меня пахло тобой? Деликатно оскорбился Аверин. У тебя слишком много тела, а геля осталось меньше, чем полбутылки. И я не собираюсь тебя нюхать, уверен. Спохватилась Ольга, когда тот уже закрывал дверь в ванной. Оля сидел У стены слезы текли из глаз непрерывным потоком. Плечи содрогались, и она никак не могла заставить себя остановиться. «Не сиди на полу. Простудишься!» Аверин стоял возле зеркала и безуспешно пытался оттянуть подол ее махрового лавандового халата в белых сердечках. Халат сходился с трудом, едва прикрывая обнаженный пах, а пояс красиво подчеркивал грудную клетку где-то в районе подмышек — Костя мрачно посмотрел в зеркало. "Оно ну, это ж полная дичь". Она захлебнулась от смеха. Паверин взглянул с неодобрением. "Будешь потешаться с нему и стану ходить без него. У тебя точно нет ничего посвободнее". Оля закрыла руками лицо и всхлипнула. Костя, Костя сделал селфи и нажал отправить. "Кому?" простонала она, вытирая слёзы. "У кого ты решил отнять со, наверн?" Он ответил: "Не ей, а невидимому абоненту". Пришли Конти с порней с чистыми шмотками только прямо сейчас. И хоть ту же ржать. Да, палатик зачётный. Мила не поскупилась. Не помню. Аверин протянул Оле телефон. Скажи Климу свой адрес, только быстро. Она схватила телефон и очень постаралась не сепеть. Олечка, приложи его чем-нибудь по голове, чтобы успокоился, услышала она из динамика сдавленный от смеха голос Клима. Он меня за неделю так замахал. Короче, пускай спать ложится в этом палатике. Ему идет. Тем временем Аверин натянул брюки прямо на голое тело и вернул Оле халат. Теперь я в душ, а ты садись ужинать. Она, наконец, смогла справиться с собой и перестала смеяться. Я тебя подожду. Я так поздно не ем, а вот чай с тобой выпью. Сквозь шум льющейся воды Ольга услышала в коридоре мужские голоса. Наверное, та охранник Клима привез кости сменную одежду. Когда вышла из душа, Аверин, одетый в трикотажные штаны и футболку, сидел за кухонным столиком над остатками уничтоженного омлета. Ноги сложил на табурет, спиной опирался о стенку и блаженно щурился. — Тебе в этом халатике гораздо лучше, чем мне. — похвалил он Олю, и та подавила истерический смешок, вспомнив Аверина. в сердечках. Но он был слишком сыт и расслаблен, чтобы реагировать, лишь приоткрыл один глаз. Кто-то обещал чай. Когда Оля поставила на стол чашки, Аверин поспешно убрал ноги и передвинул её туберт ближе к себе, практически впритык. Она попыталась отбиться, но тут же оказалась притянута обратно. "Гость, осторожный чай, горячий. Ты меня болёшь?" Вот именно, милая, очень горячий. Так что сиди смирно, пока мы оба не обожлись. Оля для Виды ещё немного сопротивлялась, а потом позволила себе опереться о грудь Кости. Вообще-то было очень приятно вот так лежать на веранде и пить чай тепло и уютно в круги из его рук. Так, как ей и хотелось. Здесь На восьми квадратных метрах он был гораздо ближе к ней, чем в его огромной кухне на полдома. Ближе и роднее. «Костя, <связывая> М -м? ты сказал, что твой отец плохо поступил с мамой Юлей?» Мышцы под ней напряглись, Аверин заёрзал и поставил чашку с чаем на стол, убирая руки. «Костя, ты сказал, что твой отец плохо поступил с мамой Юлей?» Мила, ты правда хочешь поговорить о моем папаше Марке и испортить такой прекрасный вечер? Ну, он твой отец, и я об этом вспоминаю каждый раз, когда смотрю в зеркало. И поверь, гордиться тут совершенно нечем. А как же то, что родители надо уважать? Растерялась Оля, услышав такую нелестную характеристику. Не путай, милая, уважение с почитанием. Пятую заповедь никто не отменял. И я почтительно отношусь к Марку Аверину. Но это не значит, что я должен его уважать. Особенно, когда сам стал отцом. Для меня эти два понятия всегда были синонимами. Оля покачнулась, переряв равновесие, и Костя снова сомкнул вокруг нее кольцо рук. А для меня относиться с почтением — это не говорит, что я на самом деле о нем думаю. А думать мне никто не запретит. Да. Он замолчал ненадолго, а потом снова заговорил, положив подбородок Оле на макушку. Мой отец был из тех, кто одним из первых в Новой России начал зарабатывать деньги. Денег было много. Давались они легко. Пошли рестораны, курорты, женщины. Матери это надоело, она забрала нас и ушла. Думаю, что он все-таки по-своему ее любил. Потому что поначалу хотел вернуть, но мать упиралась, и тогда Марк начал ей мстить. Он нас купил. Костя снова замолчал, и Оля молчала, боясь, чтобы он не передумал откровенничать. Почему-то казалось, так будет легче его понять, хоть как-то разобраться в этом непростом мужчине. Но умолчание затягивалось. «Вас?» — переспросила она робко, зашевелившись в его руках. «Да, нас с Юлькой, моей старшей сестрой. И самое мерзкое, что мы продались ему с потрохами. Мне было девять, ей семнадцать. Отец приезжал каждый раз на новой машине, оплачивал любую нашу прихоть». Я уже тогда заявил матери, что она неудачница, ничего не добившаяся в жизни. И я ненавижу себя за то, что повёлся и не послал отца вместе с его деньгами. Мама молча приняла то, что отец стал для нас чуть ли не божеством. И когда заболела, даже не сказала никому. Она умерла, когда мне было 16. Его смерть стала для меня прозрением. И Олег к тому времени уже вышел замуж за Арсению. У них родился Клим. Арсений был хорошим парнем, он вправил мне мозги, только было поздно. Климу исполнилось 8, когда родители застрелили на его глазах. Он спрятался в шкафы и тельгра его не заметил. Я нашёл мальчика возле Юльки с Арсением. Мне было 20. Я учился на третьем курсе и жил в общаге. Марк не захотел оформлять опекунство, у него как раз тогда был самый разгар очередного романа. Он согласился, чтобы клима отправили в детский дом. Но я дошёл до ректора, и мне помогли оформить опекунство. Она моргала, руки дрожали, и только спокойный голос Аверина не давал ей сорваться в истерику. Она уже практически ненавидела Марка Аверина, представляя маленького Клима в дед-доме. "Когда ты узнала о Юле? И девушку, с которой Марк был романа называла Анна Виноградова. Я даже видел её несколько раз, когда отец приезжал сюда по делам. Ну, когда она забеременела, он её бросил, дал денег на аборт и выгнал. и прислала мне фото Ани, а Волошина их обеих. Я сразу связался с Марком, и он признался, что Анна не сделала аборт. Родила дочь, которую назвала Юлей. Надеялась, что отец женится на ней. Но он был готов признать Юльку, а жениться нет. Анна ненадолго поигралась в дочке матери, отдала девочку в интернат. Сама принялась устраивать личную жизнь». Я все это время жил и не знал, что у меня в интернате растет сестра. Ты бы ее забрал. Оля не спрашивала, просто констатировала факт. Оба забрали бы. Я и Клим. А как отец отреагировал на то, что нашел сестру? Он под старость стал сентиментальным. Даже пустил слезу. Правда, мы с Климом не обольщаемся. Я предпочел бы отправить девочек к себе в Испанию, но, боюсь, как бы Юлька не ударилась оттуда в бега, а я не могу их сторожить. У Марка же она будет под присмотром. Ах. Ну все, милах, хватит страшных сказок на ночь. Я иду спать. Костя снял с себя Олю легко, будто она ничего не весила, и поставил на пол. Иди. Я уберу сустава. Она отвернулась, чтобы тот не заметил мокрый глаз. Вымыла посуду, прошла в спальню и возмущенно выдохнула, увидев на своей кровати, спящего на животе Аверина. Он был в одних штанах, футболка аккуратно висела рядом на стуле. Но хорошо, хоть не в трусах. «Эй, разве я неясно сказала, что ты спишь на диване?» Ольга едва успела договорить, как ее цепко схватили за запястье и опрокинули на кровать. «Аверин!» Тебе не кажется, что ты обнаглел? Она попыталась оказать сопротивление, но он уже подмял её под себя, крепко обхватив руками и ногами. "Схотелось немножко с тобой полежать", сонно пробормотал, оверян ей в макушку. "Ты бы не дёрглась, милая, твои коленки прямо напротив моих самых стратегических частей. Ты можешь спровоцировать болевой шок. Вплоть до потери сознания". Гость замолчал, и она поняла, что он уже спит. Беспомощно поёрзала, но уверен оказался неподъёмным. И ей ничего не оставалось, кроме как обнять его за плечи и закрыть глаза.